Глава 34. Ромео. Принцип работы мозга Даллас — настоящее преступление против человечества. Вернувшись в потомок, я первым делом написал Хетти и велел ей спрятать кухонную спринцовку там, где моя сексуально ненасытная жена не сможет ее найти. Пускай я отрез отказывался кончать в нее, все же не стал исключать, что печенька отправится в ближайший банк спермы и закажет два больших стакана на вынос. Оказалось, что лучше было практиковать воздержание, потому что я сумел продержаться четыре дня, не выходя на связь со своей воплощавшей хаос женой. Однако наблюдал за ней по 49 камерам видеонаблюдения, установленным по всему поместью. Печеньке было скучно, а скучающая печенька, как я выяснил, источник разрушения. Я восхищался ее талантом ровным счетом ничем не заниматься, но при этом добиваться столь многого. Женщина целыми днями ела, запоем читала книги, порой поглощая целую серию за сутки, и тратила безобразное количество денег. Изначально я подозревал, что она опустошала счет моей кредитки только для того, чтобы меня позлить, а не потому, что искренне хотела обзавестись приобретенными ею вещами. Затем я заглянул в выписку из счета и обнаружил, что она пожертвовала целый интернат Чатаноги, первоклассные ноутбуки для всего школьного округа, и семизначную сумму на изучение синдрома внезапной детской смерти. А это, похоже, вполне соответствовало ее неспособности держать себя в руках всякий раз, когда в радиусе пяти миль от нее появлялся кто-то в подгузниках. Она каждый день набирала счета на сотни тысяч долларов, побуждая меня вмешаться и положить конец ее транжирству. Но я никогда не сдавался первым. Сидя в угловом охлаждаемом кондиционером кабинете, Я день за днем время от времени проверял, как там поживает моя прелестная жена. Наблюдал, как она принимает в гостях свою мать, сестру, подруг, а еще недавно нанятых личных массажистку, мастера по педикюру, парикмахера и женщину, единственная задача которой, похоже, заключалась в том, чтобы причесывать ее брови. Как я понял, Даллас знала, что за ней наблюдают. Свидетельство тому было не особо сложно заметить. Порой она останавливалась перед камерой и показывала мне средний палец или оголяла грудь, не задумываясь о том, что у моей службы безопасности может быть доступ к записи домашних камер. То, что я в итоге женился на такой дикарке, было само по себе непостижимо, но я убедил себя, что она перерастет период бунтарства. Однако правда, которую я отказывался принимать во внимание, заключалась в том, что это был вовсе не период. Она сама по себе была такой. Такова ее особенность, а не временный заскок. Далас такая, какая и есть, и никто и ничто не могло ее изменить. За четыре дня, что мы провели порознь, я постоянно мотался на встречи со старшим, Брюсом и советом директоров Коста Индустрис, пытаясь убедить каждого, кто готов слушать, что сохраню наш освобожденный от новых обязательств контракт с Министерством обороны, пока Лихт Холдингс его не перехватили. Это не было ложью в полном смысле слова. Впрочем, правдой тоже не было. Существовали веские основания для беспокойства. Старший довел Коста Industries до такого упадка, что мы больше не возглавляли список лучших оборонных компаний. А Брюс, будучи отъявленным, подпевалой, и позволил ему это сделать. Я бы мог целую неделю не выходить с Даллас на связь, если бы на пятый день кое-что не привлекло мое внимание на мониторе. Я отодвинул отчет о состоянии рынка на край стола. У ворот моего поместья началась суматоха. У моих ворот никогда не бывало суматохи, как и на самой территории, за исключением небольшого пространства, которое занимала печенька. Я выстроил свою жизнь так, чтобы она соответствовала моему стремлению к одиночеству. Это объясняет, почему, едва заметив семь роскошных автомобилей, выстроившихся в ряд на моей улице, я почувствовал, как по коже расползается непонятная сыпь. Ворота открылись. Вереница машин неспешно въехала на мою подъездную аллею. Я прищурился, пытаясь разглядеть, кто сидел внутри. Кара влетела в мой кабинет со стопкой папок. «Мистер Коста, ваша встреча с мистером Райнольдсом из Министерства обороны, назначенная на два часа?» «Не сейчас, Кара». Я узнал первого человека, который въехал на территорию, спрятавшись в своем Роллс-Ройсе. Барри Лусита, мой бывший приятель из колледжа, и человек, которого я лично изгнал из отрасли почти семь лет назад, когда он клеился к Морган, пока мы еще были вместе. Прямо за ним, по моей подъездной аллее длиной в 300 метров, ехал Бентли, за рулем которого сидел один из инженеров Коста Индостриз, или, вернее сказать, бывший инженер, мужчина, которого я уволил за сексуальные домогательства незадолго до моей свадьбы. Какую игру дала затеяла на этот раз? Вслед за баре проехали несколько скромных машин с женщинами за рулем, в которых я узнал новых, нанятых моей женой сотрудниц. Зачем кому-то, у кого нет ни работы, ни общественной деятельности, ни проблем со здоровьем нужны сотрудники, мне не понять. За вереницей женщин ехал никто иной, как Оливер фон Бисмарк, который прибыл на своем роскошном Астон Мартин DBX и имел наглость помахать мне в камеру в знак приветствия. Следом показался Зак на Лексусе LC. Он терпеть не мог неоправданно дорогие, ненадежные машины. А потом, наконец, Мэдисон Лихт. Повторяю, Мэдисон, чёртов Лихт. Я не мог сказать наверняка, поскольку он отвернулся от камеры, но, похоже, у него на носу было что-то вроде повязки бежевого цвета. «Сэр», — Кара поправила документы, — «Вы три недели пытались добиться внимания мистера Рейнольдса. Не думаю, что он хорошо воспримет ожидания». «Встреча отменяется». Я вскочил на ноги, схватил пиджак со спинки кресла и накинул его по пути к выходу. Как и все прочие мои обязательства до конца дня. Я ни за что не смогу принимать Томаса Рейнольдса в нашей штаб-квартире в Арлингтоне, пока Мэдисон Лифт расхаживает по коридорам моего особняка и всюду сует свой нос. Кара помчалась за мной. «Мистер Коста!» Ответ «нет». «Что же мне сказать мистеру Рейнольдсу?» «Что грянуло срочное дело, семейное». И это вовсе не выдумка, кое-что в самом деле грянуло. Мое давление. Я ворвался в лифт и повернулся лицом к отчаявшейся измотанной каре. «Сэр, вы ни разу за все одиннадцать лет, что я вас знаю, не пропускали встречу?» «Я ни разу за все одиннадцать лет, что ты меня знаешь, не связывал свою судьбу с судьбой красивой психопатки». Это были последние мои слова, после чего двери захлопнулись прямо перед ее лицом.